Глава третья. Рыцарь в черном и золотом. По спокойной океанской глади ровно шло тяжелое, груженное торговое судно. Летели пенные брызги, и треугольный парус, словно птичье крыло, выгибался под напором сильного ветра. Капитан судна в маленькой шапочке, расшитой золотом, яркой, без рукавки и длинных шароварах, перехваченных на лодыжках золотыми пряжками, вместе с Хокманом и Аладаном стоял на корме. «Превосходные скакуны у вас, господа!» — заметил капитан, указывая на двух огромных голубых коней, что стояли на нижней палубе в особых стойлах. «Никогда прежде не видел таких!» Он погладил остроконечную бородку. «Не желаете ли их продать? Я бы дал вам хорошие деньги!» Хокман покачал головой. Мне эти лошади дороже всяких сокровищ. — Ну что ж, я могу это понять, — отозвался капитан, хотя на самом деле истолковал слова герцога совершенно неверно. В этот миг дозорный на мачте что-то закричал и замахал рукой, указывая на запад. Хокмун обернулся в ту сторону и заметил на горизонте три небольших паруса. Капитан вскинул подзорную трубу. Ракаром клянусь, это корабли Империи Мрака!» Он передал трубу к герцогу, и сейчас Хокмун отчетливо увидел черные паруса кораблей. Каждый парус был украшен изображением акулы, символом военного флота Империи. «Это опасно для нас?» – спросил он. «Это опасно для всех!» – мрачно ответил капитан. «Нам остается только молиться, чтобы они не увидели нас». В море становится тесно от их кораблей, еще год назад он остановился, чтобы отдать приказ своим матросам. Поднялись тексели, и корабль рванулся вперед. Да, еще год назад их кораблей почти не было, и торговля шла замечательно. Сейчас они властвуют на море. Вы найдете их армии в Турции, Сирии, Персии, повсюду. Они провоцируют мятежи и вооруженные восстания против законных правителей. Дай им пару лет, и они подомнут под себя восток, как это уже произошло западом». Вскоре корабли гран британии исчезли за горизонтом, и капитан облегченно вздохнул. «Я все равно не успокоюсь», — сказал он, — «пока не увижу порт». Турский порт они увидели только к вечеру и вынуждены были бросить якорь недалеко от берега, дожидаясь утра. А утром с приливом они вошли в городскую бухту. Немного погодя, там же оказалось и три гранд-британских боевых корабля. Путешественники не стали задерживаться в городе, запаслись провизией и поскорее отправились на восток, в Персию. Неделю спустя, миновав город Анкару, и, перебравшись через реку Кызыл-Ирмак, они уже мчались по выжженной солнцем стране. Несколько раз вдалеке они видели отряды Гранд-Британии, но им удавалось избегать встреч с ними. В основном эти отряды состояли из местных солдат-наемников, но встречались и регулярные части имперских войск. Хокмунд был обеспокоен этим. Он никак не ожидал, что Империя Мрака проникла уже так далеко. Однажды они наблюдали за развернувшейся битвой и видели, как легко расправлялись войска Гранбритании с противником. Хокмун в отчаянии все сильнее и сильнее погонял коня. Месяцем позже, когда лошади вынесли их на берег огромного озера, Аладан и Хокмун были застигнуты врасплох, появившимися из-за холма отрядом гран-британцев. Их было человек, эдак, 20. Их звериные маски сверкали на солнце, и это придавало воинам еще более свирепый вид. Солдаты принадлежали к Ордену Волка. «Ха! Так это те самые, которых ищет наш господин!» — закричал один из них. «За того, который повыше назначена большая награда, если его доставят живым!» «Боюсь, лорд Дриан, что мы пропали!» Тихо заметила Ладан. «Заставим их убить нас», — мрачно сказал Хокман и обнажил меч. «Можно было бы спастись бегством, не будь лошади измучены долгой дорогой». А так воины в волчьих масках окружили их. Они желали взять Хокмана живым, и поэтому он имел перед ними некоторое преимущество. Он мог убивать. Одному он проломил рукоятью меча голову второму отрубил руку, третьему проткнул живот, четвертого выбил из седла. Они бились на мелководье озера, и вода плескалась под копытами лошадей. Хокмун видел, как Аладан сражается совсем неплохо, но вот мохнатый человек вскрикнул и упал с лошади. Хокмун не знал, что произошло, но громко выргался и принялся наносить удары с еще большей яростью. Сейчас всадники обступили его так плотно, что он едва мог взмахнуть мечом. Хокман понял, что скоро его схватят. В ушах стоял звон металла, от запаха крови тошнило. Затем он неожиданно почувствовал, что гранд-британцы начинают расступаться, и увидел, что у него появился еще один союзник. Он встречал этого человека и раньше. Но только во снах. Это был тот самый воин, которого он видел во Франции, а позднее в Камарге. Он был закован в доспехи из золота и черного янтаря, и большой шлем закрывал его лицо. На могучем белом коне, размахивая огромным мечом длиной около шести футов, он прокладывал себе дорогу к Хокману. Солдаты падали один за другим под его страшными ударами. И вскоре от всего отряда гранд-британцев осталась лишь жалкая кучка всадников, которые, наконец, не выдержали и помчались прочь, оставляя убитых и раненых. Хокмунд заметил, что один из упавших воинов поднялся на ноги. Потом он увидел, что рядом поднимается еще кто-то и понял, что это Аладан. Карлик держал в руке меч и отчаянно защищался от гранд-британца. Хокмунд бросился к другу и... Высоко взмахнув мечом, ударил солдата в спину. Меч, распоров кольчугу и кожаную рубаху, глубоко вошел в тело. Издав стон, гранд-британец упал. Хокман вернулся к неожиданному спасителю. «Благодарю вас, милорд», — сказал он. «Вы прошли за мной долгий путь». «Дальше, чем тебе кажется, Дариан Хокман. Донесся из-под шлема спокойный приглушенный голос. «Вы направляетесь в Хамадан?» «Да, мы ищем волшебника Малагиги». «Отлично, я поеду с вами. Это недалеко отсюда». «Кто вы?» — спросил Хопман. «Кого мы должны благодарить?» «Я? Ха. Рыцарь в черном и золотом. Не благодари меня за то, что я спас тебе жизнь». «Ты еще не представляешь, зачем я это сделал!» «Поехали!» Они направились дальше. Некоторое время спустя на привале Холкмун спросил у рыцаря. «Вы знакомы с Малагиги? Захочет ли он помочь мне?» «Да, я его знаю», — отозвался рыцарь в черном и золотом. «Возможно, ему это по силам, но, не забывай, в Хамадане бушует гражданская война». Некто Нахак, брат королевы Фробры, пытается захватить ее трон, и на помощь ему явились люди в звериных масках.